там «Господин, мы смогли!» — раздалось в телефонной трубки и Кианг не стал ничего дальше слушать. Он тут же распорядился, чтобы подготавливали машину. Срочно необходимо ехать в аэропорт. Климову и остальным лоботрясам, что работают на старейшину, наконец удалось создать все необходимые условия для применения техники, которая гарантированно сделает мальчишку Велесовых его послушным рабом. Идеальный боец, которого практически невозможно уничтожить. Оговорка «практически уничтожить» была здесь не просто так. Существовали способы, которые Кянг не решился испытывать на девятом. Например, засунуть его в крематорий или полностью погрузить в кислоту. При желании можно было придумать еще кучу подобных способов, но рисковать столь ценным образцом было непростительно. Живой девятый приносил просто колоссальную пользу, а после того, как начнет беспрекословно подчиняться старейшине, ему цены не будет. За три года, что мальчишка находится у Кианга, ему удалось вывести семью Тан на новый уровень. Теперь нет ни одного человека, который не слышал о фармацевтической компании тан Танфарма, стремительно ворвавшейся на рынок медикаментов и заткнувшей за пояс мастодонтов этого бизнеса. Все думали, что взорвавшихся новичков просто снесут за их наглость в назидание остальным, но оказалось, что эти новички совсем не так просты, что за ними стоят очень могущественные покровители. Еще бы они не стояли, когда лаборатория Кианга последние два года производила сыворотку регенерации только в качестве подарка нужным людям. И, естественно, он не мог обойти стороной императора. Правитель получил от семьи Тан самую большую партию этого препарата в качестве подарка на день рождения, и уже через два дня глава семьи Тан получил приглашение на аудиенцию в императорский дворец, на который Всеволод I поблагодарил главу семьи за столь ценный подарок и предложил ему государственный контракт на поставку подобных препаратов императорскому двору. Вот только загвоздка заключалась в том, что глава рода Тан сам ничего не знал о сыворотке регенерации. Вот тут и настало время Кианга вылезти из тени. Ни глава семьи, ни старейшины не знали о том, что собирается сделать Кианг. Впрочем, как и о его лаборатории и разработках, которые там ведутся. Огромных трудов ему стоило провернуть подобное за их спинами, и это того стоило. Уже как полгода Кианг является главой рода, и никакие старейшины ему не указ. Простые члены рода буквально боготворят Кианга за то, что он вывел семью на лидирующие позиции в империи. Теперь с родом Тан хотят дружить рода, которые раньше даже не смотрели в их сторону. Самому Киангу поступило уже несколько предложений о заключении брака. В свои пятьдесят шесть он был вдовцом, имел лишь двух дочерей. почившая жена так и не смогла родить Киангу наследника. В случае его смерти всё унаследует его племянник Танши, который был старшим сыном прошлого главы рода. Его отец добровольно ушел в монастырь, он так и не смог смириться с тем, что младший брат занял его место. Так вот, все это стало возможным лишь благодаря появлению девятого. И пусть поначалу от него были одни лишь беды, Кианг едва не остался инвалидом, потерял левую руку, сейчас это уже окупилось с лихвой. Руку он скоро восстановит, хоть пока и не нашел способ. Но Кианг был уверен, что в этом мире нет ничего невозможного. Необходимо лишь терпение и время. «Господин Кианг, разрешите пару вопросов!» Налетели на него журналисты, стоило только выйти из машины. И как эти шныри постоянно умудряются узнавать, куда он собирается? Ведь он сам не знал еще полчаса назад, что отправится в аэропорт. Или, может, они просто постоянно дежурят здесь, надеясь на удачу? И вот сегодня этой удачей оказался Кианг? «Прошу, брыжения, но у меня совсем нет времени». «Но мой пресс-секретарь с радостью пообщается с вами», сказав это, Кианг кивнул самому здоровому из своих охранников, и он быстро оттеснил надоедливых журналистов, приняв удар на себя. Киангу было бы интересно остаться и послушать, что будет им рассказывать Григорий. Природа не обделила его охранника физическими возможностями, а вот на умственных явно сэкономила. Парень был отличным телохранителем, за что и получил свое место в охране Кианга, но его услуги в лаборатории точно не понадобятся, поэтому Кианг не стал дожидаться парня и сразу направился к частному самолету, который доставит его в Якутск, а уже оттуда до лаборатории можно будет добраться наземным транспортом. Его присутствие было обязательным. Во время проведения процедуры девятый должен видеть человека, которому он будет подчиняться. Идеальное тело, а вскоре будет и идеальный разум. Кянг был в великолепном расположении духа, и даже надоедливые журналисты не смогли его испортить. Уже завтра он получит в свое распоряжение девятого и отдаст его на обучение в корпус миротворцев, где из парня сделают лучшего в мире бойца. А через неделю он получит землю для строительства самого совершенного в империи фармакологического производства, и тогда Рот-Тан прогремит на весь мир своими инновационными препаратами, которые не сможет повторить ни одна компания в мире. Такими темпами Киангу удастся вывести Рот-Тан на вершину Олимпа. Пока еще слишком рано об этом говорить, но лет через десять... 10... Уже можно будет претендовать на титул имперского рода и все вытекающие отсюда привилегии. А сейчас главная задача девятый. За время, проведенное в лаборатории, мальчик сильно изменился. Его физические возможности поражали. Каждую свободную минуту он тренируется, не обращая внимания больше ни на что вокруг. Лишь изредка отвлекается на разговоры с восьмой и третьим, и разговаривают они на очень странные темы. В основном третий обучает мальчика, рассказывает ему об устройстве империи, об аристократических, имперских и свободных родах, о безродных, одаренных и силах, с которыми считаются во всем мире. Климов хотел прекратить это общение, но Кианг, узнав об этом, запретил. Он даже приказал включать в крыле, где содержат подопытных, обучающие лекции по истории империи, а со временем лекции по другим школьным дисциплинам. От идеи найти для мальчика учителя океанг отказался, это было слишком рискованным. Девятый за это время смог прикончить дюжину охранников и еще с десяток покалечить. Мальчика невозможно было усыпить, его организм отлично справлялся с любыми газами и ядами, Только Кровь Восьмой позволяла контролировать его способности. Ее кровь. Ее кровь стала ключом, который открыл для Кианга дверь в мир великих людей. Людей, чьи имена вписаны в историю золотыми буквами. А свое имя он собирался выложить из самых крупных и чистых бриллиантов.